Урбенин в новой фрачной паре. Одет он прилично, но причёсан так, как причесывались православные в двенадцатом году. Он по обыкновению красен и серьезен. Его глаза молятся, и те крестные знамения, которые делает он после каждого «Господи помилуй», не машинальны. Позади меня стоят дети Урбенина от первого брака, гимназист Гриша и белокурая девочка Саша. Они глядят на красный затылок и оттопыренные уши отца, и лица их изображают вопросительные знаки. Им непонятно, на что их отцу сдалась тетя Оля и зачем он берет ее к себе в дом. Саша только удивлена. Четырнадцатилетний же Гриша нахмурен и глядит из-под лобья. Наверное, он ответил бы отказом, если бы отец попросил у него позволения жениться. Венчальный обряд совершают с особенной торжественностью. Служат три священника и два дьякона. Служат долго, до того долго, что рука моя устает держать венец, и дамы, любящие вообще смотреть венчание, перестают глядеть на молодых. Благочины читают молитвы с расстановкой, не пропуская ни одной. Певчие поют что-то длинное, нотное. Дьячок, пользуясь случаем прихвостнуть своей октавой, читает апостола с сугубой протяжностью. Ну вот, наконец, благочинный берет из моих рук венец, молодые целуются. Гости волнуются, расстраиваются правильные ряды, слышатся поздравления, поцелуи, аханье. Урбенин, сияющий и улыбающийся, берет под руку молодую, и мы выходим на воздух. Если кто из бывших со мною в церкви найдет это описание неполным и не совсем точным, то пусть припишет эти промахи головной боли и названному душевному настроению, мешавшему мне наблюдать и подмечать. Конечно, зная тогда, что мне придется писать роман, я не глядел бы в землю, как в описываемое утро, и не обратил бы внимания на головную боль.